память святого священномученика Александра и Иирея. Во время поднятого на христиан царствования Аврелиана гонения в Панфилии был и Гемоном Антонин. Придя в Панфилийский город Сиду, он повелел представить себе на суд Иирея, этого города Александра. Игемон подверг на услужителя Хрестова многим истязаниям и мучениям. Но сначала он спросил его: "Ты кто такой?" Святой отвечал: "Я христианин". цанам и иерей, пастырь Христова стада. Игемон спросил его: "Где находится это Христово стадо?" Святой отвечал: "Живущих по всей вселенной людей создал Христос Бог. Верующие в него и суть овцы его стада. Кто же, кто отпал от Создателя своего, те, кто служит созданию и делу рук человеческих, идолам бездушным. Каковы вы?" не могут принадлежать к его святому статуту. В день страшного суда они будут поставлены вместе с козлищами по левую сторону. И Гемон сказал ему: "По двум причинам я буду теперь тебя мучить. Во-первых, чтобы ты показал мне верующих во Христа, и во-вторых, чтобы ты принёс нашим богам жертвы". Потом Игемон Антонин снова спросил святого Александра: "Кто был Христос?" Святой отвечал: Христос спаситель мира, жизнь и свет для тех, кто верует в него. И Гемон сказал: "Каким образом может быть спасителем тот человек, который умер на кресте?" Александр отвечал: "Действительно, дивно и достойно удивления то, что он, приняв на себя крест и смерть плотью по своей воле, своим божеством разрушил силу адову". разрешил от уз связанных и находящихся в аде, умертвил смерть и воскрес из гроба. Да и не только сам воскрес из мёртвых, но со воскресил с собой и многих мёртвых. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов по воскресению его, вошли во святой град Иерусалим. Христос вместе с собой воскресил и весь род человеческий. И Гемон сказал ему: Ты безумствуешь, потому что каким образом мог оказать помощь другим тот, кто не мог оказать помощи себе, будучи мучим и удеями? Святой отвечал: "Не я, а ты безумствуешь, будучи ослеплён душевно и потому не понимающий таинства спасения нашего, соделанного Христом Господом". Когда Гемон приказал мучить святого Александра, его били жилами, терзали на колесся, вергли в сосуд с кипящей смолой и маслом, жгли в горящей печи. Но во всех этих муках святой оставался по благодати Господа Иисуса невредимым. Когда же его вергли в печь, разожжённую весьма сильно, нечестивые мучители увидели в пламени двух юношей, чудных лицом, восхваляющих Бога вместе со святым мучеником. Это были святые ангелы, охлаждавшие святому пламень печной. Народ дивился, зная, что один человек ввержен в печь, а между тем там было трое. И Гемон же и бывшие с ним сочли за волхвавание все эти славные чудеса, так как не веривали во всемогущую силу Христа Бога. Однако один из слуг Гемоновых уверовал во Христа, И пав на землю, поклонился святому и умолял его, чтобы он сподобил его быть вместе со Христом. И Гемон тотчас же умертвил слугу этого мечом. Когда же святой Александр вышел невредимым из печи, и Гемон приказал повесить его и терзать острым железом. И до тех пор истязали святого, пока тело его не сделалось одной сплошной язвой. Мучившие святого удивлялись его твёрдости, говоря: Каким образом этот человек выносит такие мучения? Вот уже обнажились кости его. После того, святой вторично был мучим огнём, но не потерпел от того никакого вреда. Затем железными спицами кололи тело святого и извлекли наружу все внутренности его. Потом святой отдан был на съедение зверям, но звери не коснулись его. Многими и другими лютыми муками терзали этого Христова страдальца, но во всех муках он оставался твёрдым и мужественным. Так что все, видевшие его страдания и умляли силе его терпения, превосходящей понимание человеческое. Наконец, святой священномученик Александр был усечён мечом. Гемон Жанн Антонин, сидевший в это время на своём судейском месте, был наказан от Бога без основания. И восстали мучить его боги диаволы, которым он служил. Слуги понесли его в дом по дороге горько плача и рыдая, но не успели донести его до дома, как он испустил свою акаянную душу. Святой же Александр вселился в небесные селения вместе со Христом Господом и святыми его ангелами. А Игемон был ввергнут в муку вечную с сатаной и слугами его. По увекновении святого Александра некто Истафий, муж честный христианин, взял многострадальное тело святого мученика и похоронил его с честью, славя и восхваляя Христа Бога.